Глава двадцать девятая. Мария с Сергеем стояли в коридоре отделения, когда мимо них торжественно пронес свое большое тело Позняков. Он открыл дверь кабинета Онищенко, не удостоив Марию взглядом, хотя она пыталась поздороваться. — Он тебя не знает? — спросил Сергей. — Они меня не желают знать, — объяснила Маша. Они только к Онищенко заходят, даже при Вячеславе Михайловиче. — А-а-а, — догадался Сергей, — это тот... Тьфу, сказать противно. А в чем причина столь высокого доверия? Не секрет? — Да, всякое говорят. Опять же, сказать противно, но я думаю, просто этому Познякову стукач нужен. — Да. Что он имеет в роже Анищенко? Восхищен твоей корректностью. Честно. Даже я, будучи не в материале, выдвинул бы ряд других версий. Полагаю, сейчас они разработают план поимки Корнеевой. О, как уж. Контролеры Иванькова прессуют в пыточной с самого утра. История побега будет отработана в лучших и правдивых традициях. Дверь кабинета открылась. И анищенко, виляя задом с гордым видом, прошествовал мимо Марии и Сергея, обратно он бежал с лицом гонца несущего важную весть. Кирилл, Святославович, проорал он с порога, не закрывая дверь: "Не счастье случилось, Иванков во время допроса нечаянно выпал из окна". Врача вызвали, участиво поинтересовался Пазников: "Какое у него состояние?" "Никакого", Кирилл Святославович скончался на месте. — Надо же! Как неудачно упал! А ведь всего-то третий этаж. Мои соболезнования его родственникам. О ходе расследования побега Корнеевой прошу мне сообщать. Возняков проплыл в обратном направлении, а Нищенко обожающим взглядом проводил его спину и уставился на Машу и Сергея в надежде прочитать в их глазах черную зависть. Говоришь, скончался? Сергей взглянул на Анищенко, от чего тот почему-то сник. "Тьфу, чёртов придурок", произнесла Маша и пошла в свой кабинет. Сергей направился за ней. "Не вы что? Вы ответите, вы вы вы на что намекаете?" бормотал им вслед Анищенко. За закрытой дверью Маша вопросительно посмотрела на Сергея. "Ну и что ты об этом думаешь?" спросила она Я об этом даже не думаю Такими белыми нитками давно не шьют Царствие небесное контролируй Ванькову Чиновники такие как Пазников тоже не прилетают случайно Да ещё так, кстати Ну и за адвокатом Козыревым я бы присмотрел Без фанатизма, впрочем Лично я к делу Корнеева отношения не имею По мне Пусть гуляет. На следующий день Артем уже собирался уходить с работы домой, когда раздался звонок. — Слушаю. — Виктория? — Узнал, конечно. — Да, слышал. — Вы хотите навестить мать? — Но каким образом? — Нет, я ничего не боюсь, разумеется. — Вас проведу к ней. Она уже выходит во двор. — Когда и где мы встретимся? — Я не могу. Ну, давайте в 9 у входа. А почему я вас не узнаю? Другой цвет волос. Понятно. Ну, как-нибудь разберёмся. Вы не боитесь, что вас там могут искать? Ну, как это называется, наружное наблюдение, ну, всё такое. Не боитесь? Отлично. Договорились. Он положил телефон и сжал виски руками. Сначала время и события застыли. И это было плохо. Сейчас начался какой-то водоворот событий. И это страшно. Что же делать с этой Викторией? Он хотел позвонить Сергею посоветоваться, а потом подумал: не буду. У них одно на уме о этих сыщиках. Хватать